«Аника. Наутро у меня немилосердно болели мышцы, зато внутри всё ликовало. Наэми, сонно окликнула я, перекатившись на бок, вечно забываю, что теперь мне не обязательно спать на животе. Да, госпожа. Который час? Все уже позавтракали, но я принесла вам еду сюда». Она кивнула на столик у нерастопленного камина. «Подумала, что вам следует хорошенько отдохнуть». «Ты ангел, Наими, спасибо!» Я поднялась, ощущая приятную боль в конечностях. Наими помогла мне облачиться в халат. Удобно устроившись в кресле, я поставила ногу на мягкую подушку и с аппетитом принялась за еду. Крошки сыпались мне на грудь, на рукава. Даже эта малая толика свободы вызывала улыбку. Проглотив очередной кусок, я блаженно вздохнула. Стук в дверь заставил меня выпрямиться. Наими подскочила помогла мне смахнуть крошки с моего лица, на ходу перекинула мои волосы через плечо и, быстро пригладив свои, пошла открывать. «Герцог Каниски, Ваше Высочество!» объявила она, пропуская Николаса в комнату. Увидев меня в халате, он смутился. «Ох, мне заглянуть позже?» «Нет, входи, у тебя ко мне дело». «Вообще-то да, сегодня мой выбор пал на бледно-голубой камзол. Ты наверняка захочешь одеться в тон, верно?» Я всматривалась в него в надежде пробудить в сердце хоть какой-то отклик. Но тщетно. Наиме, у нас найдется подходящий наряд?» Я еще не закончила фразу, а верная Наэмми уже изучала содержимое гардероба. «И не один!» Откликнулась она, извлекая на свет два светло-голубых платья. Но не успела я открыть рот, как Николас объявил. Левое будет тебе к лицу. Увидимся перед объявлением помолвки, верно?» Я изобразила светскую улыбку. Мы заранее соберемся в главном коридоре. Едва ли процедура выйдет за рамки стандартного появления на балконе. «Хорошо», — кивнул Николас. «До встречи». Он исчез так же быстро, как появился, однако за считанные минуты в его обществе мной овладел соблазн бежать с библиотекарем. Рэд позволит мне самой выбирать платье, не упрекнет за распущенные волосы. Рэд не только разрешит мне носить меч, но и улыбнётся, случись мне обезоружить его. Дыхание внезапно перехватило. Возникло гнетущее чувство, что стены смыкаются. Наверное, стыдно страдать клаустрофобией в огромном замке. Однако внутренний голос твердил, что в лачуге на окраине Кадира не дышалось бы куда вольготнее. Грёза о новой жизни вытеснил облик брата. Искушение было слишком велико. Но ради эскала я твёрдо решила остаться.